В тот день мы с Колей проснулись очень рано. В 10 из Саирыши отбывали на виде в дат с главного космодрома Ардвисуры Гамеш. А на 8 мы назначили прощальную стрелку у ворот санатория. Что может быть хуже прощания с друзьями, только прощание с любимыми. Головы у нас с самохвальским были тяжёлые, лица кислые, разговоры упаднические из серии: "Ну что,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 но который на самом деле состоит из жженого сахара с уксусом и химической вкусовой эссенции, имитирующей вкус настоящей лесной ягоды. Вся эта сусальная позолота, весь этот стиль плюс барокко, почему-то ассоциирующийся уклонских архитекторов с просвещением и умом непостижимым изобилием. И среди всех этих мраморных портиков, среди стриженных подшар кустиков самшита,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 Некое конкретное геоклиматическое наполнение, когда в дверь нашей комнаты постучали. Стучать так робко умела только Медрахи. Но какого льда ей надо, ведь до завтрака ещё полтора часа? "Войдите", не оборачиваясь, бросил я. "Станьте на путь солнца, Николай Александрович", взаимно Медрахи. "Александр", вдруг сказала Медрахи, перейдя за чем-то на шёпот. "Одна девушка попросила тебе кое-что передать". исся оживился я. Нет. Девушку звали Рише, простодушно отрепортировал Медрах. Самохвальский бросил на меня ревнивый взгляд, но я жестом остановил его, дескать, спокойно, кадет. Просили передать, значит, передавая, поощрил я уборщицу. Но мне сказали, что это секретно, замялась Медрах и взглядом указывая на мрачно чьё вничиющего колю